Глава одиннадцатая. Шамиль и Валерия. «Выходи. Мне на телефон приходит сообщение, которое просто проигнорировать не получится. Я слишком хорошо знаю Шамиля. С какой стати? Отправляю ему злое. Я за тобой приехал. Выходи. Нет, бросай взгляд на отца, тот хмурится. Мы можем хотя бы поесть без его присутствия». Король видит меня насквозь и, конечно же, знает, с кем я общаюсь. Тем временем телефон не замолкает. «Выходи с сыном, иначе я сам за вами приду». «В это сложно не поверить». «Пап, я с Эльдаром выйду прогуляться?» «Гуляете на территории особняка. В чем проблема?» «Мы пойдем за территорию». Отец мрачнеет. «Опять этот недоносок примчался?» «Пап...» Он отец Эльдара. Нравится нам это или нет? Еще скажи, что он из-за сына приезжает. Пап, иди куда хочешь. Злится король, и я поднимаюсь из-за стола. Мы ненадолго. Собираю Эльдара, выхожу с переноской за ворота. Там уже заждался Хаджиев. Он забирает у меня сына, открывает заднюю дверь. Садись. Куда ты собираешься нас вести? К моему отцу. Он хочет познакомиться с тобой и сыном я тут же встаю в позу мы никуда не поедем поедете шамиль может хватит что именно играет в заботливого папочку мы не семья и то что нас связывает эльдар не значит ровным счетом ничего шамиль ставит переноску на заднее сиденье оставляет дверь открытой для меня я просто пытаюсь быть таким каким ты хотела меня видеть я учусь лера отводит взгляд в сторону будто ломает себя Я же говорил, что буду рядом, я рядом, а сегодня меня ждет в гости отец, он хочет познакомиться с моим сыном, и с тобой я просто пытаюсь быть нормальным или хотя бы казаться таким. Не то, чтобы меня сильно задела его речь, но гнева поубавилось, и я даже почувствовала себя неловко. Куда нужно ехать? На обед к моему отцу. Там будет этот ваш клан? Нет, только два брата с женами. Я гарантирую, что с Эльдаром все будет в порядке. Вас никто не обидит. Ладно, поехали. Только к вечеру привези нас обратно. Отец будет волноваться. Договорились. Обещает, распахивая дверь шире. Садись. Я залезаю в теплый салон, беру сына на руки. Тот довольно болтает ножками, что-то лопочет. Что он говорит? На нас с интересом смотрит Шамиль в зеркало заднего вида. Если бы я сама знала... Усмехаюсь. Говорят, матери понимают своих детей. Говорят, да, только я не лучшая мать, как и ты отец. Это правда. Мы с Шамом самые отстойные родители, которых еще поискать надо. Мы не готовились к этому и нас не учили. Но я хотя бы люблю своего сына, а вот Шам, ему, наверное, сложно. Но это не мои проблемы. Хочет быть нормальным, пусть им будет, лишь бы никому не вредил. Как ты? Спрашивает вдруг, и я не сразу понимаю, к чему этот вопрос. Сейчас или в общем? В общем. Я не знаю, Шамиль. Не знаю, что тебе сказать. Тебе, наверное, хотелось бы услышать, что я с ума по тебе схожу и с нетерпением жду каждой нашей встречи, но это не так. А как? Я не знаю, что ему ответить, долго молчу. В плане секса мне с тобой хорошо. Но кроме секса у нас ничего нет. А сын? Ты никогда не станешь для него любящим отцом. Я стараюсь измениться. У тебя не выйдет? Извини, но я в тебя не верю. Я докажу тебе обратное. Отворачиваясь к окну, за которым идет снег, чего то вдруг взгрустнулась. Нас встречала жена Хаджиева-старшего, проводила в столовую, где мы встретили с Шамиля. Его отец взял на руки Эльдара, улыбнулся. «Ну, здравствуй, еще один внук». Эльдар радостно потянулся ручками к бороде мужчины и хорошенько так в нее вцепился. Раскрыл беззубый рот, засмеялся. Я тоже улыбнулась. «Присаживайся, Валерия». Получила приглашение от Хаджиева-старшего, села на предложенный стул, который Шамель поленился для меня отодвинуть. Нет, ему никогда не стать нормальным. На меня все поглядывали с интересом. Наверное, не ожидали увидеть рядом с Шамом кого-то с головой. «И я их понимаю». Забрав сына обратно в переноску, я поставила ее на стол рядом, отгораживаясь от Шамиля. «Как твои дела, Шамиль?» Спросил его отец, и тот выровнялся. «Нормально, работаю». «И как работа? Нравится?» «Быть на побегушках у Марата?» «Ну, не то чтобы очень, но я держусь», — дерзко отвечает он, а Хаджиев-старший хмурится. «У него все получится». Вставляет и свое слово Марат, старший брат. Что ж, я рад это слышать и вдвойне рад видеть твою семью. Снова все взгляды устремляются на меня. Я хочу сказать, что никакая мы не семья, но тут похоже верят в сказки и Деда Мороза. Не хочется их разочаровывать.